Глава 59. девятая Месиво Я отозвал теневого двойника, сейчас он будет только мешать, и двинулся вслед за улисом. На первой же попавшейся лесной поляне нам попались жабы редкого типа, стреляющие ядовитыми шипами. Сначала я испугался, что, несмотря на снятие эффекта яда, сами дротики смогут нанести вред духу обмана, но не тут-то было. Стоило запустившей их магией исчезнуть, как дротики просто упали на землю, словно никакой инерции полета в принципе никогда не существовало. Их ускорение тоже эффект, который можно визуализировать и убрать. Уллис как будто понял, о чем я думал. А можно поменять вектор приложения силы и отправить обратно. Следующая волна ядовитых шипов словно бы развернулась в воздухе, и нашпиговала выпустивших ее жаб. «Черт, а Улис-то хорош!» Тот же крыс так и не смог ничего придумать для борьбы с физическими атаками, а этот прямо на ходу нашел способ противодействия. «Это потому, что ты развивал до этого мозги, а не силу. Я решил, пользуясь случаем, акцентировать внимание на том, насколько путь короля духа может быть лучше того, что Улис о нем думает» а то ведь взыграют его комплексы, когда не нужно. Я понял. Но нет, похоже, теперь эта проблема отсутствует как класс. На губах духа обмана играла легкая улыбка. Разобравшись, как правильно использовать дар короля теней, к которому у нас временно появился доступ, мы с Улиссом неспешно двигались по лесу, зачищая поляну за поляной. Увы, убийство монстров духом, видимо, нарушало какие-то ментальные правила, и никакой полезной добычи мне так и не досталось. Если не считать, конечно, самих тушек животных, которые я, по возможности, расчленял для компактности и складывал к себе в невидимый карман. «Нужно воскрешение!» Улис в третий раз предупредил меня о своей скорой смерти, и я приготовился возвращать его к жизни. «Лечение!» Исцеление автоматом активировало нужный навык, дух обмана бодро, как и два раза до этого, вскочил на ноги, а вот я неожиданно согнулся, изрыгая из организма где-то с пол-литра, оказавшейся неожиданно лишней крови. «Черт, а вот это уже нехорошо. Та же Лена для своего воскрешения тоже использовала кровь, но у меня никаких осложнений раньше не было, так что я и не задавался вопросом цены» заплатить которую, похоже, придется по полной. Откашлявшись, я на этот раз не стал уже ничего подбирать с мертвых зверушек, вместо этого восстановив свои жизни, а потом принялся прикидывать, надолго ли меня хватит. Среднее время между воскрешениями, урон организму, эффект от исцеления. Пока не достает еще одного использования для точных расчетов. Но и без них можно сказать, что повторить возрождение Улиса — Я смогу весьма ограниченное количество раз. Новая стихия! Дух обмана тем временем решил поделиться со мной своими успехами. Надо ускориться. Прикинув, что шанс на создание короля духов далеко не стопроцентный, я задумался, как можно будет повысить его. Сможешь не сразу их всех убивать, а собирать в толпу. Больше монстров, больше стихий откроется. больше стихий больше шансов, что при их очищении откроется класс короля духов. «Попробую!» Мой напарник уверенно тряхнул головой. И мы действительно попробовали. Сначала Улис пробегал по две поляна за раз, потом по три. Потом я опять был вынужден использовать воскрешение. Подсчеты, с оглядкой на полученные травмы, показали, что у меня осталось всего шесть таких козырей. Эх, была бы возможность воскресить уже меня, чтобы сбросить счетчик накапливавшихся в организме повреждений, но, увы, дух обмана занят, а двойнику такие совмещенные техники, тем более не связанные с его родной стихией, оказались не по плечу. Продолжаем, пять полян за раз. Я отдал новую команду, и мы продолжили наш рейд на переганке со смертью. Прошло полчаса. Количество собираемых за раз полян выросло до 10. У меня 7 новых стихий. Вместе со старыми будет 15 племен, что одновременно на нас нападут, когда начнем очищение. Улис замедлился, когда у меня осталось два воскрешения: Что ты предлагаешь? Начать сейчас. Новая стихия, если мы успеем ее получить, повысит шансы на 15%. Но без запасного воскрешения, с такой большой толпой, мы рискуем лишиться вообще всего. Мы справимся. Я попытался образумить Улиса. Все же он был прав в своей оценке. По природе дух обмана оказался точно не бойцом. Риск того не стоит, я запускаю очищение. Чертова свобода воли. Он на самом деле не стал ждать моего одобрения, а просто взял и начал испытание. И как прикажете иметь дело с такими вот союзниками? Он, видите ли, считает, что риск слишком велик. Но ладно, сейчас не время психовать. Пятнадцать племен, что придут по нашу душу, это на самом деле много. Свои чувства можно будет выместить и потом. А сейчас нам надо будет очень и очень хорошо поработать в команде. Потому что, если кто-то облажается, это как раз то, что Уллис так и не понял». Даже запасное воскрешение вряд ли сможет что-то серьезное исправить. «Мы замерли на месте, готовясь встретить врагов, и я старался прикинуть заранее, кто же это может быть». 15 стихий Улиса перекроют вызов противников редкого и эпического уровня, а парочка затронет даже легендарный уровень. Что нам принесут подобные противники, боюсь даже загадывать. «Если эпик-монстры нам уже встречались», и при быстром их уничтожении не смогли доставить особых неприятностей, то от чего ждать от следующей ступени было неясно. Может, все же Улисс был прав, решив не усложнять ситуацию еще больше. А потом появились они. Легендарный белый дракон. Вот и все, что я мог прочитать в описании девяти красавцев, закрутивших над нами карусель в небесах. Нет, параллельно в нашу сторону пробивались и монстры по земле. Но в свете таких противников белая маска, легендарный уровень, сильнейшая из сильнейших. Все это не имело особого значения. И ведь все это из-за моей ошибки, из-за того, что я не учел призванных при очищении крыса монстров, которые тоже пошли мне в зачет. «Вы открыли последнюю ступень очищения. Больше вы не сможете пройти в этот мир». «Тоже ведь та еще проблема» учитывая что я пока смог открыть лишь одиннадцать стихий из 13 возможных но заняться я ею смогу только если придумаю что делать с этими бронированными крылатыми красавцами которые уже начали спускаться сможем ли мы им что то противопоставить и работает Уллис как будто даже не удивился когда щит из королевской визуализации выставленной им на пути одного из драконов не смог выиграть нам ни секунды вижу Раз уж мы решили обмениваться банальными наблюдениями, то теперь моя очередь. Вот только лучше бы я придумал, как можно выиграть этот бой.